или жажды, чувство глубины, чувство смысла, языка, или бесконечно интригующая синестезия, когда чувства сталкиваются и переплетаются так, что музыка начинает восприниматься в цвете. А как насчет чувства электричества, или чувства опасности, когда волосы становятся дыбом? Кроме того, существуют чувства, которые есть у некоторых животных, но отсутствуют у людей. Акулы, например, обладают сильной электроцепцией — позволяющие им чувствовать электрические поля. Магнитоцепция определяет поля магнитные и используется в системах навигации птиц и насекомых. Эхолокация и боковая линия практикуются рыбами для ориентации, а инфракрасное зрение необходимо оленям и совам для ночной охоты или поиска пищи. Сколько у вещества агрегатных состояний? Три. Что может быть проще? Твердое, жидкое и газообразное. На самом же деле их не меньше 15, причем список продолжает расти практически с каждым днем. Вот наши последние, наилучшие усилия твердая, аморфная, твердая, жидкая, газообразная, плазма, сверхтекучая, сверхтвердая, вырожденное вещество, нейтрониум. Сильно симметричное вещество, слабосимметричное вещество, кварк, глюонная плазма, фермионный конденсат, конденсат Бозе Эйнштейна и странное вещество. Если не вдаваться в непостижимые и для большинства из нас абсолютно ненужные детали, одним из наиболее забавных агрегатных состояний вещества является Бозе Эйнштейновский конденсат. Конденсат Бозе-Эйнштейна, который зачастую называют Бозе-конденсат или попросту БЭК, возникает, когда вы охлаждаете тот или иной химический элемент до чрезвычайно низких температур, как правило, до температуры чуть выше абсолютного нуля, минус 273 градуса по Цельсию, теоретическая температура, при которой все перестает двигаться. Вот тут с веществом начинают происходить совершенно странные вещи. Процессы, обычно наблюдаемые лишь на уровне атомов, теперь протекают в масштабах, достаточно крупных для наблюдения невооруженным глазом. Например, если поместить БЭК в лабораторный стакан и обеспечить нужный температурный режим, вещество начнет ползти вверх по стенке и, в конце концов, само по себе выберется снаружи. Судя по всему, здесь мы имеем дело с тщетной попыткой вещества понизить собственную энергию которые и без того находятся на самом низком из всех возможных уровней. Теоретическая возможность существования Бозе-конденсата была предсказана Альбертом Эйнштейном еще в 1925 году, после изучения работ шатьян дроната Бозе. Однако получить его экспериментально удалось лишь в 1995 году в Америке. За эту работу его создателем была присуждена Нобелевская премия по физике 2001 года. Сама же рукопись Эйнштейна, считавшаяся утерянной, была обнаружена лишь в 2005 Каково нормальное состояние стекла? Твердое. Возможно, вы не раз слышали, что стекло — жидкость, которая остыла, но не кристаллизовалась, и которая просто течет фантастически медленно. Это неверно. Стекло bona fide твердое, по-настоящему, поистине латынь. В подтверждение заявления о том, что стекло — жидкость, люди часто приводят пример церковной витражи, указывают на нижнюю часть стекла, где стекло толще. Однако причина здесь вовсе не в том, что стекло со временем перетекло вниз —